«Чрев Тиамат!» Надорвался кто-то жадный. Вот и все. А я соглашусь с многоуважаемым креолом. Небось, привалило халявы, вот и подавился. Помнится, жил на девятой улице, небольшой божок насильственной смерти. Вечно совушкина подышать выпрашивал. А когда не давала, так хоть за сисю подержаться тянулся. Ты, мол, богиня любви, должна соответствовать.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 Вы только представьте, десять тысяч богов будут передавать друг другу твое имя шепотом, с истовыми эмоциями. Эх, адамантовой ложкой бы кушал. Вам бы, Нарциссимо, в цитадели эту ложку между тугих булок вставили и провернули бы, истовая. Ах уж это я бы точно пережил. Вы лучше скажите.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 И, вернувшись назад, заложила круг, внимательно заглядывая в лица Говорунов, однако, хуливший сто единого, успел накинуть на голову капюшон и, махнув, сжатый в неприличном жесте рукой, исчез в порыве божественного ветра. Зацокав копыцами и, гордо вскинув рогатую голову, направилась прочь высокочтимая зора, богиня любви, плодородия и высоких удоев. Ее могучее вымя вызывающе мыталялось между ног, едва скрытая тощим хвостом с модным бантом. Фея подлетела к единственному оставшемуся участнику беседы и, сурово сжав губы, оглядела узкоплечива бога. «Я что? Я ж ничего! Да разве ж я не понимаю? Да ведь со всем почтением!» Летунья извлекла из-за спины мятую жестяную банку с кривой надписью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 шли на корм вечно голодному хаосу. Творец ронял искреннюю слезу и еще на шаг приближался к развоплощению, а древо прирастало еще одним возрастным кольцом. Но ну, сто единый, привязанный к крайнему ярусу, шел на новый жизненный круг. Причем за достойное положение на новом, минус восьмидесятом этаже, приходилось бороться.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 А уровни, лежащие над головой, очень непростые, не для слабаков. И если нынешний ярус накроется, придется иметь дело с ними, следующими в очереди стать минус 80. Нужно будет заново насаждать свою власть и приводить уровень к порядку. Это будет сложно. 79. -й. Абсолютно стерильный мир